На следующее утро проснулся он, от изумленного возгласа, осев на матрасе, увидел застывшую у порога старушку Авдотьевну. Проследив направление ее взгляда, Заслонов тоже по-своему и недвусмысленно высказал удивление, потому что доходяга Фикус цвел буйно, даже как бы с упоением и словно пламенем благовонным объят был. Никак Авдотьевна не ожидала подобной выходки от этого «Привокзального, неинтеллигентного растения. Ну, могла она представить, что как-нибудь выпустит он нечто хилое, явно рассчитанное лишь на продолжение плебейского его рода, и начнет заниматься самоопылением, но чтоб такое...» «Чудо!» — наконец определила Авдотьевна и начала снимать пальто. «Ага», — подтвердил ее догадку заслонов, — «чтоб не сдохнуть». А Фикус тем временем занимался своим делом и никакого внимания на присутствующих при этом не обращал. И за праздничный стол сели они неудобно бочком, чтобы растение это ненормальное перед глазами держать. Мало ли что еще выкинет, да и смотреть на него приятно. Но хоть и в присутствии явно нерукотворного чуда, первый тост подняли они за вполне земное, за победу, и второй тоже — за павших» и чтобы войны никогда больше не было, и каждый вложил в этот тост что-то свое. Потом, отвечая на многочисленные вопросы Авдотьевны, подселенец подробно рассказал, как врага бил, особенно остановившись на человеческих и деловых качествах старшины. Слушала его Авдотьевна, согласно кивала головой и жалела, а про себя все твердила, но живой ведь, живой! Несколько поисякнув, осмелился, наконец, Заслонов задать давно его мучивший вопрос. «А чего же вы больше не сияете?» От чего сиять-то?» — резонно ответила старушка, как будто раньше были тому объективные причины. «Оно, конечно...» — кивнул Заслонов и рассудительно добавил. «Вот у нас в части один тоже...» — замолчал, оставив старушку в полном недоумении. «Ну и что же?» Спросила она наконец, когда Заслонов выпил еще одну и увлекшись закуской, явно не думал продолжать рассказ. Что в части-то? Что? Не понял Заслонов. А, да ничего интересного, сказал Заслонов и спросил. Лучше расскажите, как вы тут жили. Как жила? Как обычно жила? Как все, что тут рассказывать? Начала Авдотьевна, но все же попыталась вспомнить, как она жила эти три года, и ничего вспомнить не могла. Ну, фикус этот удивительный, регулярно подчивала. Ну, конечно, в церковь. А еще что? Парашюты вот распарывала для одной артели инвалидов. И сейчас тоже. Вот и все события. Говорить не о чем. Обомбили сильно? Поддерживая разговор, спросил Заслонов. Да нет, обычно, сказала Авдотьевна, как будто вся ее сознательная жизнь прошла под непрекращающимися бомбежками. И замолчала. «Вот и все», — подумал Заслонов, когда молчание даже до больной пятки дошло. «Надо идти, засиделся в гостях-то». С этими противными мыслями встал он и сказал. «Ну, я пошел». Хотя я огорчилась этим его словам Авдотьевна, да однако понимала, что к ней-то он так, по пути зашел. Проездом, то есть, и ждут его дома. «Вот уже три года ждут, и плохо им без него». И тоже, наверное, о годах этих, тяжело пролетевших, ничего вспомнить не могут. Так что не задерживала она его. А напротив, все недоеденное, несмотря на его возражение, вещь мешок сложила и шинель с дырочками вместо погон своей рукою подала. Оделся Заслонов, вздохнул, сказал «Спасибо вам». И, опираясь на палочку, нехотя пошел к двери — И уж почти дошел, когда вспомнила Авдотьевна про хорошую вещь — барометр. И сказала перекошенной заслоновской спине «Подождите!» А сама бросилась в комнату. «Зачем мне это?» — спросил заслонов, увидев Авдотьевну, несшую барометр. «Дома на стенку повесишь», — объяснила Авдотьевна. «Утром посмотришь...» «Нету», — прервал ее заслонов. «Нету дома». — Ничего нету. И колошь тоже махнул рукой и повернулся было, когда Авдотьевна ухватила его за полу, шинельную. — Так куда же ты идешь? — грозно спросила она. — На вокзал, — ответил Заслонов, — а там посмотрю. — А ну, раздевайся, — приказала Авдотьевна. На вокзал он, видите ли, собрался. И долго еще возмущалась старушка, сопела, ворчала и старалась не смотреть ни на заслонова, ни на фикус этот. Да ладно вам, наконец виновато молвил Заслонов. Но «Ну что я такого сделал? Сделал, сделал, продолжала бурчать старушка. Ишь какой, сделал! Я больше не буду, правда, окончательно впадая в детство, выдавил из себя Заслонов. Смотри у меня! Я вдотивна ему пальчиком пригрозила а потом в кресло усадила и вновь подушечками подтыкать начала. Никак до конца успокоиться не могла. Вот какое непохожее Рождество выдалось. Этой ночью Авдотьевна спала чутко, словно на посту, и сильно испугала, тихонько крадущегося к двери, заслонного неожиданным вопросом. «Куда это ты?» Понуждея! я». Робко ответил тот и очень обрадовался, когда старушка ничего на это не возразила. А когда подселенец с облегчением упал на Илюшенькин матрасик и совершенно затих, перестала Авдотьевна сторожить и уснула всерьез. утро оказалось, что Фикус снес семечко. Как это он умудрился так быстро управиться, совершенно непонятно, но факт есть факт. Авдотьевна завернула семечко в бумажку и положила в шкатулку Каслинского литья, где хранила жизненно необходимые вещи. Аттестат зрелости, паспорт, карточки, нетрудовые доходы, письмо бывшего своего, прядь Илюшенькину, и похоронку на Петю Карамыслова. Жизнь в столице уже входила в мирную колею, и потому в предпраздничные эти дни никто делом заниматься не хотел, И устраивающийся на работу заслонов слышал везде одно «Зайдите после праздника» и весь сказ. Потому-то и сел заслонов рядом с авдотивной взял в руки лезвие и начал полосовать парашюты. Дело это оказалось не только до крайности нудным, но и непростым, потому что с одной стороны хотелось кончить его побыстрее, а с другой любое неосторожное движение приводило к браку снижая и без того небогатую выработку. В порядке уплотнения рабочего времени попробовал Заслонов починить граммофон, вот уже 20 лет хранящий молчание, но трудовой победы не одержал, поэтому на Новый год пришлось петь ему одному, а в слов никаких не знала и могла только куплеты подхватывать. Что и делала. Однако Новый год удался на славу. И за столом посидели, и куранты послушали, и попели, и даже зачем-то по пустынному коридору под ручку погуляли. Променад, значит, совершили. Заслонов тросточкой постукивал, ручку крендельком держал и очень себе нравился. Так вот и наступил год 1945. По такому случаю сделал Заслонов себе подарок, кровать купил почти нележенную и, на удивление, дешевую, за эти годы много в Москве лишних кроватей образовалось. А через два дня определился он на работу и тоже по каменному делу. Правда, вместо надгробных камней бросил его отечество на мемориальные доски. Но особой разницы в этом подселенец не видел. Вот только что раньше работа шла все под музыку, под живые духовые оркестры, а здесь под радио, что, конечно, совсем не то и на голову плохо действует. Может быть, именно поэтому, придя домой и от ужинов, ложился за слонов на свою кровать и заводил с бесконечные разговоры на атеистические темы, подкрепляя каждое свое слово примером из личной или общественной жизни, по которым выходило, что, конечно, никакого Бога нет, раз такое твориться может. Очень убедительно говорил, хотя и не всегда идейно грамотно. Что ему могла противопоставить Авдотина? кроме топанья ножкой и хлопанья дверью, ничего по сути. И хотя понимала, что не по злобе это он, без умысла, по некультурности, все равно начинала сердиться и, выносясь на кухню, думала в сердцах, уж лучше бы я кота бездомного взяла, чем этого, ей-богу, лучше. И чтобы оправдать свое бегство, ставила чайник на огонь, и пока он закипал, остывала. А Заслонов тем временем корил себя за речи свои бессвязные и давал зарок темы этой в дальнейшем не касаться. Поэтому, когда Авдотьевна возвращалась в комнату с чайником, был бы подселенец Кроток и говорил о видах на урожай. Но на следующий вечер все повторялось вновь. В феврале уже во время очередного диспута не выдержала святая старушка и, не слушая никаких возражений, повлекла Заслонова в храм. Что хотела она доказать этим нелогичным поступкам, неизвестно. Но в храме вел себя Заслонов вполне прилично. Головой не вертел, споров не заводил, а молчал и внимал. И хотя выйди из церкви, сказал Заслонов, слова все это, но шапку так и не одел до самого дома и всю ночь курил форточку. После этого культ похода заслонов настолько поутих, что Авдотьевна забеспокоилась, здоров ли, не застудил ли голову свою слабую, лежит с отсутствующим лицом и потолок изучает. Уж и так Авдотьевна едок пыталась его расшевелить. Даже четвертинку достала бесполезную, то есть, конечно, выпить-то он ее выпил, будьте уверены, но после этого загрустил еще больше и вовсе лицом к батарее обратился. Недели две так прошло, а потом Заслонов книжку попросил. Так вот сразу и попросил. «Книгу бы!» — сказал. «Какую?» — ожидая подвоха, спросила Авдотьевна. «Любую!» — честно отвечал Заслонов. И дала ему Авдотьевна Пушкина Александра Сергеевича, но не стихи, а прозу, потому что нельзя так сразу бухты-барахты на человека с культурой набрасываться. Отвратить можно. «Ну...» А увидала Авдотьевна, как Заслонов пальчик слюнявит, так ее в дрожь бросила. Ну уж так был плох последнее время подселенец, что промолчала старушка. Дважды чайник вскипятила и промолчала. Было бы большим преувеличением сказать, что, прочитав Пушкина, стал Заслонов совершенно другим человеком. Ну там, ноги начал мыть или еще что... Для такого перерождения необходимо обогатить себя всеми знаниями, которые выработало человечество, но, несомненно, что-то проснулось в нем и заговорило, пусть еще с просонней невнятно, но достаточно громко. Так, например, вечером 22 апреля поразил он Авдотьевну, сказав «Во флаге главная трепетность, и понимай, как хочешь». Чем дальше, тем все с большей тревогой следила за ним Авдотьевна, «Невольно сравнивая его с фикусом, а ну как зацветет! Что тогда?» И очень жалела, что книги все на тишинке оставила. Было бы чем болезному в трудном его развитии помочь. А так только и могла она жить рядышком, говорить о том о сём да волноваться дальнейшую его судьбой. Но, слава богу, наступил май, и одна большая забота покинула сердце Авдотьевны. Кончилась война проклятая. 9 мая пришел Заслонов с работы пораньше и начал бриться, гладиться, ваксить сапоги, словом «марафет» на себя наводить. С улыбкой смотрела Авдотьевна на все эти его приготовления, но, к ее большому сожалению, помочь ничем не могла. Несмышленыш сам очень скоро управился, планочки до ордена нацепил и для большего форсу несколько раз перед зеркалом каблуками стрельнул. Вышло, что надо». — Пойдемте прогуляемся, — сказал он, но старушка только головой покачала. — Это дело молодое, я уж лучше свечечку пожгу, а ты иди, иди, тебя там ждут, — и подтолкнула к двери. А когда уж фигура его ладная почти скрылась в дверном проеме, добавила Авдотьевна, — Если на заутренней задержусь, — рассол на подоконнике. Заслонов только повел, удивленный головой, и вышел на улицу где забывшими фронтовиками с улюлюканьем гонялись, а поймав, начинали кидать в теплый майский воздух и в ожидании их возвращения кричать «Ура!». Заслоново отловили в Александровском саду. До этого его долго гнали по шумным улицам и проходным дворам, пока, наконец, обложили, приперли к стенке и взяли... Как не отбрыкивался заслонов, как не пытался доказать, что никакой он не герой, а простой солдат, каких тысяч, Возбужденный народ ничего слушать не хотел, и все приноравливался с первого раза зашвырнуть его повыше, потом, наконец, ухнул и кинул. И взлетел заслонов над портом пяти морей, и вдаль посмотрел, где повсюду такие же подкидыши летали. Густо в небе было. И летал Заслонов, пока салют в небо не ударил. Тогда его сразу и опустили на землю, чтобы вид не загораживал. Всю-то эту удивительную ночь ходил Заслонов по улицам и смеялся вместе со всеми, и песни общенародные пел, и в чечеточке под ковками искорки высекал, и пил разные из теплых фляжек, и плакал то ли от радости, то ли от памяти». Когда уж под утро вернулся он домой, а дотивна еще не было, и Заслонов очень этому огорчился. Ведь как было бы славно поговорить сейчас со старушкой о жизни этой распрекрасной? Да чего же хорошо, только и смог сказать Заслонов, упав на кровать и засмеялся неизвестно чему. А потом добавил неожиданно для самого себя «Хорошо, Господи!» и заснул с улыбкой. Не забыв, однако, рассол поближе поставить, чтобы потом с кровати не упасть. После действительного этого праздника отметила Авдотьевна, что подселенец словно второе дыхание обрел. Жизнью стал вплотную интересоваться и даже три раза дома не ночевал. Вначале старушка забеспокоилась, не попал ли он под дурное влияние. Вон их, бандитов, сколько вокруг, так и шастают. Но потом заметила, что стал подселенец, Бриться почти регулярно, и тревога сама собою прошла. В июне отпросился подселенец съездить на родину, но вместо недели пробыл там всего три дня и вернулся похудевший, с сухими глазами и совершенно неразговорчивый. А вскоре начали соседи пребывать. Кто с востока, кто с запада, один только Кляузер. Все задерживался на севере и никаких признаков жизни не подавал. Засиделся Горемычный... Заслонов со всеми вновь прибывшими здоровался за руку и, ощущая себя хозяином, говорил «Добро пожаловать!». В октябре в самое неподходящее для натуральной жизни время вернулась из новотрубицка Мария Кузьминишна бичевкина Невозможная женщина, поразившая Заслонова до самой глубины души и походкой, и взглядом, и всем своим обхождением. До того поразила, что один раз он даже подумал для нее за картошкой сходить но уж больно очередь была непомерна. Все видевшее насквозь Авдотьевна теперь заводила по вечерам разговоры про Фому Фомича, всячески расписывая подселенцу счастливую семейную жизнь, читы Бичевкиных. Заслонов слушал ее чрезмерно внимательно и страдал безмерно, даже лицом морщился. Таким хорошим выходил из себя Фома Фомич. Этот самый человечный человек приехал последним, Уже в конце ноября, как увидел Заслонов на кухне Читу Бичевкиных, так сразу и понял. Нет ему в жизни счастья. И смирился. Вся квартира ждала теперь пропавшего без вести Павлика Коромыслова. Хотя прошедшие войну Фома Фомич, Николай Ксилофонович и подселенец не разуверяли женщин, говорили, конечно, бывает. Вот, к примеру, был случай, но сами чувствовали себя неуютно поскольку в повторение «чудо» не верили. Особенно они жалели даже не женщин доверчивых, а сугубо штатского Ивана Сергеевича Карамыслова и старались в разговорах с ним темы этой никак не касаться. Тем более, что было это несложно. Он, почитай, круглыми сутками работал. Но время шло. Чита Бичевкиных дружно произвела на свет чадо голосистое, Не то чтобы заменившая Павлика, кто ж его заменить-то сможет, но всеобщее внимание к себе приковавшее. И только Просковья Никифоровна Коромыслова чуть свет спешила к почтовому ящику, и уж только потом чайник на огонь ставила, а пока тот закипал, стояла рядом, ни в какие разговоры не вступая, словно спала. Она тогда со Сталиным в затянувшейся переписке находилась. Заслонов почему-то не мог спокойно смотреть на отсутствующую эту фигуру, и потому часто даже не выходил по утрам на кухню, а запивал бутерброд холодной вчерашней заваркой и отправлялся на работу. А работой своей был подселянец очень доволен и ценил ее теперь много выше прежней. Конечно, там музыка натуральная, воздух вольный были, ну и фантазию можно было проявлять без опаски, Тут же с фантазией «Упаси, Господи!», но зато в этой новой его работе было нечто историческое, ставившее Заслонова почти что на одну доску с очередным великим человеком, который «здесь был...» Ну и, конечно, количество. Ведь будь ты хоть архигениальным человеком, надгробный камень положен тебе все же один, поскольку второй только на соседнюю могилку положить можно. С мемориальными же досками совсем другой калинкор. Даже самый простой человек за 40-50 лет своей неинтересной жизни черти где не побывает. Там слово скажет, тут пивка попьет, здесь по причине полного недомогания ночевать останется. А уж если речистый или общительный какой, лепи доски куда хошь, не промахнешься. Ну а если его при этом из дома к дому на государственной машине возят? то тут и армии камнетесов за ним не поспеть. И еще в ней прекрасно, что душу не выматывает, ведь раньше все ощущение было, что на людском горе жизни строит. Тут же никакого тебе горя, а сплошная радость, хотя если вдуматься и непонятная. Очень любил заслонов ходить по улицам и читать вслух эти исторические вывески, почерк свой в них узнавая. Одна знакомая даже экскурсоводом его называла. Но нету тут ничего смешного, потому что любому человеку приятно, проходя по улице, увидеть, как висит дело его рук, особенно когда не просто висит, а со значением. Прекрасная работа. К сожалению, Авдотьевна не всегда понимала эту заслоновскую увлеченность, поскольку к некоторым историческим личностям имела свое сугубое отношение, иногда узнав об очередной мемориальной доске сердилась и обзывалась. Во всем остальном была Авдотьевна довольна подселенцем и даже думала обженить его, да не просто обженить, а так, чтобы он при ней остался, но женатый. Однажды, вроде бы просто так, привела на чаек Нюру Облачкову из соседнего подъезда, девушку не глупую работящую, но заслонов никакого интереса не проявил, Чаю попил и с книжкой к себе в уголок удалился. Никакого воспитания. Так они и жили вдвоем, а иногда и втроем, когда к Бичевкиным свекровь из Сердобольска приезжала, брала Авдотьевна на ночь Никиту Фомича к себе и тогда была вполне и полностью счастлива. В такие вечера заслонов вдруг ощущал, что ему доставляет удовольствие ходить на цыпочках и объясняться со старушкой шепотом, а то и знаками, и удивлялся подселенец этой своей странности. Когда Никите Фомичу стукнуло пять лет, за неимением пугача подарила ему Авдотьевна заветную фикусову семечку, предупредив, что семечка — это непростая, чудесная. И доверился Никита Фомич старушке всем своим открытым, для любого слова сердцем доверился, посадил семечку в кастрюльку и начал обильно ее поливать. Особенно первые два дня. И ходил он вокруг кастрюльки и ждал чуда, Но семечко затаилась где-то в мокрой глубине и никаких признаков жизни не выказывала. К исходу третьего дня разуверился Никита Фомич в человеческой правдивости и посвятил свой досок более интересным и необходимым вещам. Тем более, что в результате сложного обмена достался ему кусок красной авиационной резины. Незаменимая для рогатки вещь, хотя и очень тугая. Ну а пока Мария Кузьменишна с участковым да со стекольщиком о жизни тяжелой беседовала, семечко собралось силами и проклюнулось. Дальше проще. Листик направо, листик налево. Так что когда не выпущенный на улицу по причине общей сопливости Никита Фомич, случайно заглянул в кастрюльку, там уже росло маленькое деревце с тремя листиками и еще с одним. Чудо! Да и только! Фикус этот прожил у Бечевкиных всего два с половиной года, потому что в марте 1953 подкралось незаметно очередное горе, всенародное. Вначале что-то случилось с радио, которое вместо хора Пятницкого и «Как увижу, как услышу» начало передавать только мрачную духовую музыку, изредка разряжая ее танцем с саблями. На следующий день было то же самое, чуть весь народ с ума не свели. Ну а уж когда грянула весть, поразившая все прогрессивное человечество, в самую суть народ вестимо сдался и зарыдал, оно и понятно, кто ж столько Моцарта выдержит. Заслонова в тот вечер сильно на работе задержали, вначале митингом, а потом, вполне естественно, возникшему трудовых масс желанием помянуть. Так что Трудин был вечером в быту Заслонов, все сморкался и даже крепчайшим кофе никак не отпаивался. Только к исходу третьего часа ночи удалось Авдотевне несколько привести его в порядок. Сел тогда Заслонов за стол, склонил буйную голову и горестно прошептал «Как же мы теперь будем, сиротинушки?» «Свято место пусто не бывает», Подумала на это Авдотьевна, а заплаканный подселенец себе в утешение сказал «У нас незаменимых нет!» И очень испугался этим своим словам, но, как показал возвратно поступательный ход истории, прав, однако, оказался. Утром подселенец был совсем плох, стонал, ничего не ел, жаловался на чейнстоковское дыхание и все врача просил вызвать. На силу выпроводила его Авдотьевна. Но с отбытием Заслонова ужасное это утро для Авдотьевны не кончилось, потому что пришлось ей идти с Никитой Фомичом в школу и не просто идти, а еще и тащить непомерно выросший фику с детям, видите ли, было велено по цветочку принести. В школе и случился с Луизой фон Клаузерец удар. Надо сказать, была для того вполне объективная причина – Во время возложения цветочков не успела кастрюля коснуться полированного мрамора, как внешнее такое культурное растение выпустило из себя нечто хилое, рассчитанное явно лишь на продолжение плебейского его рода, и тут же у всех на глазах начало нагло самоопыляться. Как увидела вдотьевна подобную гадость, так и рухнула, не слыша искреннего плача на смерти испуганных, но заинтересованных детей. Когда она открыла глаза, вокруг было темно, и только лампадки горели. С непомерной расточительностью чужая рука чувствовалась. И захотела Авдотьевна встать, фительки поправить, да не смогла. Только пальцами левой руки пошевелила, и все. — Господи! — подумала Авдотьевна. — За что же ты так меня? — Нехорошо это, Господи, с твоей стороны, ну хоть скажи, за что! И не услышав никакого ответа, Тихо заплакала. Но как не тихо заплакала Авдотьевна, сидящая рядом на стуле Заслонов, услышал это и проснулся. «Ну что вы, что вы, мама?» — сказал Заслонов. «Дома вы, все хорошо, дома, это пройдет, право слово пройдет». «А?» — сказала Авдотьевна, каким-то ей самой неприятным горловым голосом. «Ай, ай, то есть не говори глупостей». Но Заслонов ее не понял, напоил водичкой и таблетку мелко покрошенную скормил. Оказалось, это делом не быстрым и нелегким, так что, когда последняя белая крошечка с водой унеслась, рассвело уж. И сдал Заслонов дежурство Просковье Никифоровне, и радостный побежал на работу, все же глаза открыла и таблетку приняла. Так вот и началась у Заслонова новая жизнь». Днем, значит, очередную историю увековечивал. Потом по очередям сволочился. Побыстрее ведь надо. Ну а потом по хозяйству бульон сварить, постирать чего. И, хотя сердобольные соседи пытались взять на себя часть забот, оставалось и на его долю. Предостаточно. А управившись, садился за слонов у постели, брал в руки Библию и читал вслух. Поначалу показалось ему это даже труднее, чем... Хорошее мясо достать, особенно когда родословное читал. Как дошел он до места, где все друг друга по очереди рожают, так глаза сами собою закрываться начали. Хоть стреляйся. Потом, правда, то ли сказочки занятнее пошли, то ли по обык, но читал уже с интересом и даже некоторые места для большей скорости про себя проглатывал, чем гневал больную. «Тай!» Говорила она гневный и подселенец вздрагивал и читал вслух, да с выражением. От такой заботы поправлялась Авдотьевна на удивление быстро, даже садиться пробовала. Вот только правая рука еще плохо ее слушалась, и потому, чтобы на ночь перекреститься, приходилось ей брать левой рукой, правую, и так делать все, что нужно. А к июню совсем отошла, и даже без палочки до туалета могла самостоятельно дойти». Ногу, конечно, приволакивала, да ведь не в футбол же ей играть. Однако, хоть и поправлялась старушка и готовить начала, читать сама не хотела. То есть, конечно, днем, пока Заслонов на работе вкалывал, читала. Но вечером все на глаза да на очки жаловалась. А Заслонов уши не сопротивлялся, видно, действовал наркотик. Больше года продолжалось это художественное чтение. А когда «Архангелы на белых конях» Конец света протрубили, начались новые веяния. Вначале пришло письмо от Кляузера, в котором он просил комнату его никому не отдавать, а если это будет совсем физически невозможно, то хотя бы книги на помойку не выбрасывать, потому что у него ничего больше нету. «Живой, значит...» Собравшись на кухонную летучку, радостно констатировала квартира номер 47 и даже хотя и не очень дружно, выпила по этому поводу. И Заслонов тоже, конечно, выпил, хотя Кляузер был для него личностью легендарной, вроде тех, которым он доски высекал. На этом собрании, выпивши, сказал Николай Ксилофонович Копыткин странную фразу «Да чего живучие гады, но не с осуждением, а вроде как бы с завистью». Хотя чего ему, с его здоровьем бычачим завидовать хилому Кляузеру, совершенно непонятно. И отписали далекому соседу, что кладовая его, как была опечатана, так и стоит, и уж верно, если столько простояло, то и дальше ничего не случится, а книги и вовсе никому не нужны, успокоили, значит. А потом не усилились. Первым по долгу службы ощутил это подселенец Заслонов, Человек, непосредственно связанный с историческим процессом, поскольку пришлось ему высекать из камня одну фамилию и вместо нее всекать другую или многоточие ставить, тут ты и понял Заслонов, что значит творить историю своими руками. Оказалось, что восстановление исторической справедливости требует особого напряжения духовных и физических сил. Именно тогда пришло к нему ощущение и понимание бренности всего сущего, и с этим он смириться никак не мог. Раньше думалось ему, что работает он для грядущих поколений, чтобы те по рассеянности не забыли, кто для них на земле беспримерную справедливость насаждал, чтобы помнили, кто на самом деле матери истории по-настоящему ценен. А тут вот такая история. «Кто может поручиться?» что через несколько лет не переедет колесо истории на старое место, оставив после себя глубоченную колею, в которой скроется все, пытал Заслонов старушку Авдотьевну, и та, не желая вступать в бесполезные споры, отсылала его к первоисточнику. Заслонов послушно раскрывал Библию, но... Всевозможные ответы в ней, содержащиеся, не охлаждали пытливый его ум, поскольку наступило новое время, требующее совершенно новых ответов на старые вопросы. Тогда брал Заслонов в руки газеты, где, как всегда, торжествовала справедливость, но и так успокоения не находил. И очень тогда жалел Заслонов, что злая пуля наемника правящих кругов вырвала из жизни Пушкина А.С. в самом расцвете. Кабы не этот факт, написал бы он ему письмо, а еще лучше сам бы приехал, прошел по народной тропе и за чаем спросил, как же это так? И Александр Сергеевич ответил бы ему запросто, по-свойски, объяснил бы все досконально, как это так и чего дальше от всего этого ждать. Пожалел Заслонов? Пожалел. А потом сел и написал письмо, но вовсе не Пушкину, а невинно уведенному Кляузеру. В письме этом, ссылаясь почему-то на то, что живет в квартире номер 47, ставил Заслонов перед своим адресатом все те же наболевшие вопросы. Трудно сказать, почему Заслонов выбрал на эту роль именно Кляузера. Наверное, потому что много знал о нем и никогда не видел, а еще и потому, что две гербовые печати на двери кладовки делали Кляузера сопричастным государству, что и было на самом деле. Долго ждал Заслонов ответа. До крайности долго. Стояла уж поздняя осень, когда получил он ответ. Несколько раз перечитал Заслонов эту бумажку, исписанную с двух сторон и немножко поперек. С каждым новым прочтением все более мрачнее, а потом разорвал письмо на мельчайшие клочки, забрался на подоконник, выбросил их в сырую темень и выругался туда же, где живу, где живу. «В какой комнате?» — передразнил Заслонов, слезая на пол. «Тут такие вопросы, такое! А он? Дома живу! Дома! У старушки!» Настолько подселенец был сердит, что хотел даже специально пойти на сургучную печать плюнуть, да пока по коридору шел, раздумал. Зашел вместо этого в туалет и на том успокоился. Авдотьевна была бы рада помочь Заслонову. Да только ничего нового сказать ему не могла, потому что после болезни своей окончательно утвердилась в мысли, что все мировые проблемы есть суета-сует. Знала старушка, что от того, кто в данный момент в Кремле сидит, да страной помыкает, ничего в сущности не зависит. И счастье всенародное вовсе не в этом, а в том, чтобы Павлик в живой нашелся. Да чтоб Никита Фомич человеком вырос» и чтоб везде так было. А если какой-нибудь подлец затаится и гадость совершить почему-то не сможет, так разве это счастье? Ведь вот он, подлец, рядом ходит, тем же воздухом дышит и в очереди тебе в затылок сопит. Так даже еще страшнее. Пусть уж лучше на казенных машинах разъезжает. Одно было плохо в старушкиных рассуждениях. Не было у нее позитивной программы, а без нее разве Заслонова успокоишь? Да никогда в жизни, пока сам не поумнеет. А так как никаких научных методов для убыстрения этого процесса, слава богу, не придумано, оставалось старушке одном — ждать и не мешать, что она и делала. Общеизвестно, что время — лучший лекарь, так что к Рождеству Заслонов несколько паутих, то ли устал и с новыми силами собирался, то ли еще что, но паутих. Вечером, 24 декабря, возвращаясь с работы, укупил заслонов елку, судя по пышности и цене, явно ворованную. Повезло. Радостный шел подселенец домой, а тут еще вспомнил, что Авдотьевна с вечера тесто заквасила, и значит, на Рождество любимый его яблочный пирог будет. И настолько заслонов сразу душой вырос, что даже решил на работу завтра не ходить, поскольку за предноябрьскую вахту у него один спорный отгул имелся. В предвкушении яблочного пирога забыл он обо всех мучивших его ранее вопросах и совершенно искренне напевал «Не нужен мне берег турецкий», так с улыбкой до да с песней вошел в комнату. «А вот и мы», — сказал подселенец и замолчал потому что увидел в углу елку еще более красивую и пушистую, чем его. — Ну вот! — огорчился подселенец. — Всегда так. И вышел в коридор пальто повесить, а когда вернулся, заметил Авдотьевну, которая лежала на диване и удивленно смотрела в высокий потолок. — Эй! — шепотом сказал Заслонов. — Эй! Но Луиза фон Клаузерец была безмолвна, медленно, Как во сне повернулся Заслонов, и уже все зная, но не давая этому знанию положенной свободы, стараясь не цокать проклятыми подковками, пошел, естественно, к Марии Кузьминишне и вошел к ней без стука именно так, как давно мечтал войти в эту комнату. «Там!» — сказал Заслонов и потряс головой. «Там!» И когда Мария Кузьминишна, оттолкнув его с дороги, выскочила в коридор, Заслонов не пошел за ней, а остался в комнате и, подойдя к кроватке, распаренного после ванны Никиты Фомича, сказал ему. «Вот такие дела!» И Никита Фомич не спросил, о каких делах говорит дядя Алеша, а просто кивнул головой. И опустился заслонов на стул, стоящий рядом с кроваткой, прямо на сложенное стопочкой чистое белье. А когда все же решился пойти узнать, что там, встать не смог. И прислушивался он каким-то быстрым коридорным шагам и невнятным разговором, но ничего не понимал и, скорее, просто боялся понять. Тут, слава богу, вернулся с работы Фома Фомич Бечевкин и, хотя очень удивился, увидев рассевшегося на чистом белье Заслонова, все же сказал «Добрый вечер», и Заслонов кивнул в ответ. «А где Маша?» — спросил тогда Бичевкин. «Там», — мотнул головой Заслонов, и Фома Фомич ничего не понял, но кивнул головой. Потом в комнату вошла Мария Кузьминишна, как-то странно посмотрела на напряженно сидящего Заслонова, но ничего ему не сказала, а велела находящемуся в полном недоумении Фоме мечу, вновь одеваться, вывела его в коридор и что-то там говорила, чего Заслонов как шею в бесполезной надежде не вытягивал, не расслышал. — Ты куда? — спросила Мария Кузьминишна, встретив его на пороге. — Сиди здесь, нужен будешь, позову. И ушла. Потом вернулся Фома Фомич с какими-то шумными людьми, которые сразу прошли по коридору, но там пробыли недолго и также шумно ушли, громко хлопнув дверью. Потом Фома Фомич поил подселенце чаем и что-то о чем-то говорил. Потом пришел милиционер и минут пятнадцать мучил Заслонова странными, обтекаемыми вопросами и пристально смотрел ему в глаза». Потом Мария Кузьминишна сказала Заслонову, чтобы он шел к Коромысловым, там ему уже постелено. И тут подселенец словно проснулся. «Нет», — сказал он, — «я туда пойду». «Там холодно», — сказала Мария Кузьминишна. «Ничего», — сказал Заслонов. «А может, не надо?» — попросила она. «Надо», — сказал Заслонов. В комнате у них было действительно холодно и прозрачный какой-то потусторонний невесомый туман рождался над раскаленной батареей и беззвучно уплывал в настежь открытое окно в рождественскую ночь во тьму. Луиза фон Клаузериц лежала на диване чистенькая и обыкновенная, словно ничего с ней не произошло. Несколько минут простоял Заслонов молча, Не думая, кажется, ни о чем, а потом повернулся к празднично сиявшим лампадкам и хотел сказать им что-то, вдруг ставшее ему сейчас абсолютно ясным, но не оказалось у него для этого слов. И постоял он так, а потом через силу, словно говоря неправду, сказал в настороженные глаза Иисуса «Упокою ее душу, Господи!» И вышел в коридор, где ждали его соседи, и позволил увести себя к Коромысловым как-то так само собой получилось что все хлопоты связанные с похоронами взяла на себя просковья никифоровна коромыслова а впрочем кому же еще все работают а заслонов на следующий день оказался к тому же совершенно не приспособленным к физической жизни сидел на стуле и молчал куда уж ему с бумажками бегать впрочем особенно большой хлопот смертью своей луиза фон клаузерецц Никому не доставила, потому что, хотя никогда, если не считать последнего удара, на болезни не жаловалась и, казалось, собиралась жить вечно, случай этот, оказывается, продумала до последней мелочи. Даже инструкцию составила. Почему-то именно эта инструкция более всего поразила подселенца. Много видел он смертей на фронте и в госпитале, да только и самые лучшие люди — Там уходили словно бы до границы, за которой они не могут уже ничего сделать, а тут же... Непонятно это было Заслонову. Больно и непонятно. Так вот и встретил подселенец Заслонов совершенно новый 1955 год. 2 января совершил Заслонов героический, но антиобщественный поступок оставшийся, к сожалению, никем не замеченным. В этот день выдали ему пластину родоского мрамора и подлежащую высеканию государственный текст, в который подселенец даже не заглянул, потому что, как только увидел он, еще никакой глупостью не тронутую тяжело мерцавшую плоскость так сразу и понял, что ему следует на ней изобразить. Давно уж он не испытывал такого слияния потребностей и возможностей, которые ощущал, работая над этой доской. И на обеденный перерыв не пошел, и всего две папироски-то и выкурил, так что уж к четвертому часу вечера смахнул он мраморную крошку рукавом и, радуясь легкости получившегося шрифта, прочитал. В этом доме С 1914 по 1954 год честно жила богомольная старушка Авдотьевна, урожденная Луиза фон Клаузериц. И остался Заслонов своей работой очень доволен. Этим же вечером состоялось открытие мемориальной доски, на котором присутствовали А.Н. Заслонов, Н.Ф. Бичевкин и еще два мальчика из соседнего двора. Но сколько не сидел потом заслонов у окна, ожидая, что хоть кто-нибудь из спешащих мимо людей остановится и узнает, что еще совсем недавно жила на белом свете хорошая старушка Авдотьевна, просто прочтет, и ничего более. Сколько не ждал этого подселенец, так и не дождался. Только однажды, отбившийся от посещения музея революции, интурист остановился у доски И не только прочитал, но даже и сфотографировал зачем-то. Шпион, наверное. Первое время после смерти Авдотьевны думал он вернуться на родину, где, правда, не только дома, но и могилки родной не было, да воздух повыше. Или, может быть, просто память о воздухе. Да, однако, не поехал. Переболел гриппом и раздумал. И зажил заслонов какой-то неинтересной механической жизнью. Ходил на работу, покупал продукты, ел, спал, уже совершенно безбоязненно, даже не открывая форточки, курил, до да масла в лампадки подливал, фитильки менял, словом, обслуживал, никак душою не напрягаясь. И вопросов мировых у него уже никаких не было. Не то, чтоб ответ какой нашелся, а просто стали казаться те прежние вопросы, какими-то пустячными и незаслуживающими внимания, а для того, чтобы новые вопросы придумать, жить надо. Так и лето наступило. В июне месяце по дому номер 35 прошла какая-то комиссия. Сверху донизу она заходила в каждую квартиру, брезгливо морщась, поводила носами, что-то чиркала в блокнотах и ни на какие вопросы встревоженных жильцов не отвечала. Но, несмотря на это загадочное молчание, не успела комиссия отбыть во освоясье, как по дому распространился слух, перешедший к вечеру в полную убежденность «выселять будут», — говорили одни. «Выселять и всем давать отдельные квартиры», — добавляли другие. Правда, насчет отдельных квартир шли бурные дебаты, потому что группа оголтелых пессимистов говорила, что да, выселять, конечно, будут, но не в отдельные квартиры, а за 101 километр. На народный вопрос «За что?» пессимисты делали ладошкой и отвечали «Найдут за что?». На такой ответ возражать было нечего, и потому на следующий день дом частично запил. Не участвующие в запое пытались организовать мирное шествие в управления, но им напомнили про 9 января, и поборники демократии распались на фракции, частично присоединившиеся к уже принявшим решение. А когда до получки оставалось три дня, и все были друг у друга в долгах и выхода никакого не видели, пришел, наконец, управдом и сказал «Будем выселять». «Куда?» Вскричал испуганный народ. «Далеко!» — сказал управдом. «В черемушки!» Тут народ приготовился было обрести второе дыхание и обрел бы, если бы управдом не объяснил, где эти черемушки есть. Оказалось, что не так уж и далеко на трех автобусах, а потом еще немного пешком. «Автобусы не междугородние?» — спросил дотошный Копыткин и успокоился, услышав твердое «нет». Ни в спорах о судьбе дома, ни в частичном запое Заслонов участия не принимал. Не интересовало его это все, совсем не интересовало. И только когда соседи начали с ордерами приходить, рассказывать об ужасах, пережитых в исполкоме, и совета по поводу мебели спрашивать, решил Заслонов все же сходить в исполком. Отпросился на работе и пошел. Явление подселенца вызвало в исполкоме всеобщее удивление и, в первую очередь, удивление самого Заслонова, потому что оказалось, что никакого Заслонова Алексея Никаноровича, 1920 года рождения, в квартире номер 47, дома номер 35, по Взвейскому проспекту не значится. — Живу я там, — наивно сказал Заслонов и, словно дитю малому, повторил очкастенькой. — Живу! — Нет, — просто сказали ему. «С 1945 года, даже с 44-го живу», — обратился к фактам подселенец. «Не может быть!» — ответили ему. «А где же я живу?» — уел тогда очкастенькую Заслонов. «Этого мы не знаем и знать не хотим», — ответили ему. «А в квартире номер 47 вы не живете?» «Живу!» — начал нервничать Заслонов. «Соседи подтвердить могут». «Соседи нам не указ», — ответили ему. «А вы аферист». — Я? — возмутился Заслонов. — Я не аферист, а фронтовик и ранения имею. — Куда? — спросили его, наклонив голову на бок. — В пятку, — честно сказал Заслонов. «Вот — Вот-вот, — сказали ему с нехорошим выражением лица. — Что вот-вот напрягся Заслонов? — В пятку, — ехидно ответили ему, и тут ощущение жизни вновь вернулось к Заслонову. И поэтому он начал стучать подкованными ногами и не то чтобы кричать, а скорее в голос входить. И очкастенько испугалась. Мы все выясним, сказала она, не волнуйтесь, а то милицию вызовем. Но заслонов ничего уже не слышал, и потому пришлось ему возвращаться из исполкома не на трамвае, а на черном воронке, слушая краем уха сопровождавшего его сержанта. Каждый день, жаловался сержант, человек по пять из этого исполкома забираем, кого потише, вроде тебя, домой отвозим, тех, которые права свои знают, к нам в отделение. Ну а слабеньких, понятно, в больницу. Каждый день. Ну ладно бы хулиганы или там пьяницы. Вчера вот с академиком дрался. Силы-то в нем никакой, но цепкие, жуткое дело. Под такие разговоры и приехал подселенец домой. «Ну как?» — спросила его Мария Кузьминишна. «Да ну их!» — махнул рукою Заслонов. Подождать велели. И ушел к себе. Дни шли за днями и складывались в недели. Из недель сами собой получались месяцы. Заслонов регулярно пил на проводах и на новосельях, пока, наконец, не остался в квартире совершенно один и как не противно было ему думать о встрече с очкастенькой, надо было идти в исполком. Запался подселенец бумажкой, по которой он в Москву прибыл, на всякий случай побрился и пошел. Целый день до самого позднего вечера просидел он в издерганной очереди, пока, наконец, не вызвали. То ли перевыборы произошли, то ли еще что случилось, но на месте очкастенька сидел худенький, востроносый хлопец с хитрыми глазами и молчал. «А где это?» — спросил от сильного удивления Заслонов, мучительно пытаясь вспомнить, отдавал ли он в этом году за что-нибудь свой голос или нет еще, но так и не вспомнил. «В отпуске», — сказали ему. «Ну ладно», — успокоился Заслонов. «И хорошо». Но ничего в этом хорошего не было, потому что только он заикнулся, что живет в доме номер 35, по Взвейскому проспекту, как прервали Заслонова, простым словом. «Нет». «Что нет?» — не понял Заслонов. «Нет такого дома», — сказали ему и начали бумажки, по столу двигать. «Но я же живу там!» — продолжал настаивать подселенец, чувствуя, что будет домой возвращаться в черном воронке. «Этого не может быть!» — сказали ему. «Живу!» — упрямо крикнул Заслонов. «Дома этого нет!» устало сказали ему, «на этом месте будет построен приют для старых и очень старых большевиков, а сейчас там ничего нет, если не верите, сходите, посмотрите». И помутился, заслонов, всею сущностью своей, сел в трамвай и поехал к дому, которого нет. Только трамвай, лязгая всеми своими металлическими суставами, подъехал к остановке Булышная. Выскочил за Слонов на улицу я остановился, ничего не понимая. На месте его дома раскинулся пустырь, заваленный битым кирпичом, искореженными водопроводными трубами, прорванными пружинными матрацами и прочей, никому не нужной рухлядью. И кто-то в казенной телогреечке ходил по пустырю и под ноги смотрел, словно искал чего-то. Издалека, почти от самой остановки, Узнал подселенец заслонов неизвестного ему Кляузера, но вполне может быть, что и ошибся. Уж больно темно было».